Настало утро, очередное колымское зимнее утро, без света, без солнца, сначала неотличимое от ночи. Ударили в рельс, принесли в ведро дымящегося кипятка. За мной пришел конвой, и я попрощался с товарищами. Я не знал о них ничего. Меня привели к тому же самому дому. Дом мне показался меньше, чем ночью. Предсветлый очи смертины я уже не был допущен. Дежурный велел мне сидеть и ждать, и я сидел и ждал до тех пор, пока не услышал знакомый голос. «Вот и хорошо, вот и отлично, сейчас вы поедете!» На чужой территории Романов называл меня «на вы. Мысли лениво передвигались в мозгу, почти физически ощутимо. Надо было думать о чем-то новом, к чему я не привык, не знаю. Это новое, не присковое. «Если бы мы возвращались на свой прииск партизан, то Романов сказал бы, сейчас мы поедем. Значит, меня везут в другое место. Да пропади все пропадом». По лестнице почти в припрыжку спустился Романов. Казалось, вот-вот он сядет на перила и съедет вниз, как мальчишка. В руках он держал почти целую буханку хлеба. «Вот, это вам на дорогу. И еще вот». Он исчез наверху и вернулся с двумя селедками. «Порядок, да?» Все, кажется. Да, самое-то главное забыл, что значит некурящий человек. Романов поднялся наверх и появился снова с газетой. На газете была насыпана махорка. Коробочки три, наверное, опытным глазом определил я. В пачке возьмушки. Восемь спичечных коробок махорки. Это лагерная мера объема. Это вам на дорогу сухой поег, так сказать. Я кивнул. А конвой уже вызвали? Вызвали, сказал дежурный. Наверх пришли те старшего и Романов исчез на лестнице. Пришли два конвоира: один постарше Рибой в папахе кавказского образца, другой молодой лет двадцати розовощёкий в красноармейском шлеме. Вот этот, сказал дежурный, показывая на меня, оба молодой Рибой оглядели меня очень внимательно с ног до головы. А где начальник? спросил Рибой. Вверху и пакет там. Рибой пошел наверх и скоро вернулся с Романовым. Они говорили негромко, и Рибой показывал на меня. — Хорошо, — сказал наконец Романов. — Мы дадим записку. Мы вышли на улицу. Около крыльца, там же, где ночью стоял грузовичок с партизана, стоял комфортабельный ворон, тюремный автобус с решетчатыми окнами. Я сел внутрь, Решетчатые двери закрылись, конвоиры уселись в тамбуре, и машина двинулась. Некоторое время ворон шел по трассе по центральному шоссе, что разрезает пополам всю колыму, но потом свернул куда-то в сторону. Дорога велась между сопок, мотор все время храпел на подъемах, отвесные скалы с редким лиственным лесом и заиндевевшие ветки ивника. Наконец, сделав несколько поворотов вокруг сопок, машина, идущая по руслу ручья, вышла на небольшую площадку. Здесь была просика, караульные вышки, а в глубине метрах в трехстах косые вышки и темная масса бараков, окруженных колючей проволокой. Дверь маленькой будочки домика на дороге отворилась и вышел дежурный, опоясанный револьвером. Машина остановилась, не глуша мотора. Шофер выскочил из кабины и прошел мимо моего окна, Видишь, как кружила истина Серпантинная? Это название было мне знакомо, говорило мне больше, чем угрожающая фамилия Смертина. Это была Серпантинная, знаменитая следственная тюрьма Колымы, где столько людей погибло в прошлом году. Трупы их не успели еще разложиться, впрочем, их трупы будут нетленны всегда, мертвецы вечной мерзлоты». Старший конвоир ушел по тропке к тюрьме, а я сидел у окна и думал, что вот пришел и мой час, моя очередь. Думать о смерти было так же трудно, как и о чем-нибудь другом. Никаких картин собственного расстрела я себе не рисовал, сидел и ждал. Наступали уже сумерки зимние. Дверь ворона открылась, старший конвоир бросил мне валенки. — Обувайся, снимай бурки. Я разулся. Попробовал. Нет, не лезу. малы. «В бурках не доедешь?» — сказала Рябой. «Доеду». Рибой швырнул валенки в угол машины. «Поехали». Машина развернулась, и ворон помчался прочь от серпантинной. Вскоре, помелькающим мимо машинам, я понял, что мы снова на трассе. Машина сбавила ход, кругом горели огни большого поселка. Автобус подошел к крыльцу ярко освещенного дома, и я вошел в светлый коридор, очень похожий на тот, где хозяином был уполномоченный Смертин. За деревянным барьером возле стенного телефона сидел дежурный с пистолетом на боку. Это был поселок Ягодный. В первый день путешествия мы проехали всего 17 километров. Куда мы поедем дальше?»